Кольцо, привезенное рядом из Англии, вправду было увенчено большим бриллиантом. Настолько крупным, что Скарли стеснялась надевать его. Ей нравились броски и дорогие драгоценности, но она не могла отделаться от мучительного подозрения, что все не без основания сочтут ее кольцо вульгарным. В центре оправы находился бриллиант в четыре карата, окруженный изумрудами. Кольцо закрывало всю фалангу пальца. Со стороны казалось, что оно оттягивает руку. Скарлетт подозревала, что Ретт приложил немало усилий, чтобы заказать такое кольцо, и нарочно велел, чтобы оно вышло до невозможности крикливым. Ей зло До возвращения Ретта в Атланту и появления кольца у нее на пальце – Она никому, даже родным, не сказала ни слова о своих намерениях, а когда объявила о помолвке, на нее обрушился целый вихрь злобных сплетен. После истории с куклу с кланом Скарлетта Ретт стали самыми одиозными личностями в Атланте наряду с Янки и сакояжниками. На Скарлетт город взирал с неодобрением с того далекого дня, когда она перестала носить траур по Чарли Гамильтону. Это неодобрение еще больше укрепилось, когда она взялась за неподобающей женщине самостоятельное управление лесопилками, а потом стала бесстыдно выставлять себя на показ во время беременности и совершила множество других прегрешений. Но когда она стала причиной смерти Фрэнка и Томми и из-за своего безрассудства наставила рисковать жизнью еще десяток мужчин, всеобщая неприязнь вылилась в публичное суждение. Ну, а что Дарета, то он обеспечил себе ненависть сограждан своими спекуляциями во время войны, причем положение еще более усугубилось послевоенные годы, когда он стал водить дружбу с республиканцами. Но, что всего удивительнее, самую лютую ненависть у дам Атланты он вызвал тем, что спас жизнь нескольким из наиболее уважаемых джентльменов. Не то чтобы они желали смерти своим мужьям и сожалели, что те остались живы, но у них вызывало глубокое негодование мысль о том, что жизнь мужчин спас именно Ред, да еще при помощи столь непристойного трюка. В течение многих месяцев им пришлось кипя негодованием в душе сносить насмешки и презрение Янки. Дамы считали, что если бы Рэд и вправду заботился об интересах куклу с клана, мог бы найти выходы поприличнее. Они были убеждены, что он нарочно втянул в это дело красотку Отлинг, чтобы опозорить честных людей. И поэтому он не заслуживал ни благодарности за спасение мужчин, ни прощения за прошлые грехи. Эти женщины, всегда готовые проявить доброту, полные нежного сочувствия к скорбящим, охотно спешившие на помощь в трудные минуты, не знали пощады, если кто-то хоть на шаг отступал от их неписанного кодекса чести. Сам по себе кодекс был прост почитать конфедерацию, уважать ветеранов, хранить верность старым традициям, гордиться своей бедностью, всемерно помогать друзьям и люто ненавидеть ямки. А с вместе и порознь ухитрились нарушить все до единого правила этого кодекса. Спасенные Реттом мужчины исходя из норм приличия и чувства благодарности, пытались держать злоречие своих жен, но без особого успеха. Пока не было объявлено о грядущей свадьбе Рета и Скарлет, этих двоих никто не жаловал. Но люди держались с ними вежливо, хотя и холодно. Теперь же не осталось места даже для холодной учтивости. Ошеломляющая новость об их помолвке прокатилась по городу и вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Теперь даже самые сдержанные в своих суждениях дамы начали открыто возмущаться. Едва год миновался смерти Френка, а она уже выходит замуж. «Это она уложила его в гроб!» Мало того, выходит замуж именно за этого батлера, который содержит бордель и занимается воровскими махинациями вместе с Янки и саквояжниками. По отдельности этих двоих еще можно было терпеть, но бесстыдный союз Ретта и Скарлетт – нет. Это уже переходит всякие границы. Как они оба вульгарные и низкие – Да их бы следовало выгнать из города. Возможно, Атланта отнеслась бы к нечестивой паре более терпимо, если бы известие о помолвке не пришло в то самое время, когда Рэд со своими дружками, с акваяжниками и прихлебателями особенно низко пал в глазах уважаемых граждан города. Общественное возмущение действиями Янки и их союзников достигло точки кипения, так как пал последний в Джорджии оплот сопротивления режиму Янки. И как раз на этот момент пришла новость о помолвке. Долгая кампания, начатая еще четыре года назад, когда Шерман двинулся на юг из Далтона, наконец-то пришла к своему логическому завершению. и штат оказался полностью раздавленным. Три года реконструкции обернулись тремя годами терора. До сих пор все полагали, что живут в чудовищных условиях и хуже быть уже не может. Но теперь Джорджи убедилась, что самый тяжелый период реконструкции только начинается. В течение трех лет федеральное правительство пыталось навязать Джорджии чужие идеи и чуждое правление, и при поддержке армии весьма преуспело в этом. Однако новый режим держался только на военной силе. Штат подчинился правлению Янки, но не по собственной воле. Лидеры Джорджии продолжали бороться за право штата на самоуправление согласно своим собственным традициям. Они упорно сопротивлялись любой попытке заставить их отказаться от борьбы и принять законы, навязанные Вашингтоном. Официально правительство Джорджии так и не капитулировало. Но это была безнадежная, заранее проигранная битва. И все же. Будучи обреченной на поражение, эта битва, по крайней мере, оттянула неизбежное. Во многих других штатах юга безграмотные негры уже занимали высокие посты в законодательных собраниях преобладали темнокожие и саквояжники. Но Джорджия оказывала упорное сопротивление и до сих пор еще не подверглась этому последнему унижению. Почти три года в законодательных собрании штата заседали белые демократы. Поскольку вся территория штата была оккупирована армией Янки, законодателям ничего другого не оставалось, как заявлять протесты и оказывать пассивное сопротивление по мере сил. Их власть была чисто номинальной. Но до сих пор, по крайней мере, ему удавалось удержать управление штатом в руках коренных обитателей Джорджии. Теперь пал и этот последний густион. Подобно тому, как четыре года назад армия Джонстона шаг за шагом откатывалась от Далтона до Атланты, Так, с 1865 года постепенно сдавали свои позиции демократы Джорджии. Власть федерального правительства над внутренними делами штата и жизнью его населения постепенно, но уверенно нарастала. Военное давление усиливалось, военные указы, издаваемые во все возрастающем количестве, сводили на нет любые усилия гражданских органов управления. Наконец, когда Джорджии был присвоен статус провинции на военном положении, Сверху был спущен указ о предоставлении неграм избирательного права, вне зависимости от того, разрешают это законы штата или нет. За неделю до того, как Скарлетт и Ред объявили о своей помолвке, проходили выборы губернатора штата. Кандидатом от демократов юга баллотировался генерал Джон Гордон один из самых почитаемых и любимых граждан Джорджии. Против него выступил республиканец по фамилии Балок. Выборы длились целых три дня вместо одного. Целые поезда, набитые неграми, перемещались из города в город. Чернокожие голосовали на всех избирательных участках, встречавшихся по пути. Ну, конечно же, победил Балок. Если завоевание Джорджии генералом-шерманом породило горечь у ее жителей, то окончательный захват законодательного собрания штата с аквояжниками, янки и неграми стал для них неслыханно жестоким ударом, какого штат прежде не знал. Атланта, как и вся Джорджия, кипела от негодования. А Рэд Батлер был другом ненавистного балока Скарлетт со своим обычным пренебрежением к любым делам, не касавшимся ее напрямую, вообще не обратила внимания на состоявшиеся выборы. Рэд в выборах участия не принимал, а его отношения с Янки остались прежними. Но это ничего не меняло. Рэд был прихлебателем и другом Баллока. И если свадьба состоится, значит, Скарлетт тоже станет прихлебательницей. Атланта в ее нынешнем состоянии была отнюдь не склонна проявлять терпимость или снисходительность к любым представителям вражеского лагеря. И как только разнеслась весть о помолвке, Этой парочке припомнили все их прегрешения, не уравновешенные ни единым добрым делом. Скарлетт знала, что город бурлит, От возмущения, но не представляла, до какой степени накалились страсти, пока миссис Мэри Озер, подстрекаемая церковным кружком, не взяла на себя миссию поговорить с ней ради ее же собственного блага. Раз уж вашей дорогой матушке больше нет в живых, «А мисс Питти, не будучи замужем, не может взять на себя разговор о подобном э, предмете. Я считаю нужным предостеречь вас, Скарлетт. Капитан Батлер, неподходящая партия для женщины и из приличной семьи, он, он сумел спасти от виселицы дедушку Мереозера и вашего племянника тоже». Миссис Мэрио взрывозмущенно надулась. Всего час назад у нее состоялся неприятный разговор с дедом. Старик сказал, что она, видно, не слишком высоко ценит его шкуру, раз уж не питает ни капли благодарности Кретту Батлеру, будь он хоть трижды прихлебатель и негодяй. «Этот грязный трюк, Скарлетт, он провернул только для того, чтобы опозорить нас перед ямки», — возразила миссис Мэриозер. «Вам не хуже меня известно, что этот человек мерзавец. Он всегда был негодяем, а теперь стал просто невыносим. Этого человека не примут ни в одном приличном доме». «Правда?» «Мне странно это слышать, миссис Мэр Розер. Во время войны он частенько появлялся в вашей гостиной. Это ведь он подарил Мейбл к свадьбе белое атласное платье, разве не так? Или мне изменяет память?» «Во время войны все было иначе». Приличным людям приходилось иметь дело даже с теми, кто... Э, мы шли на это ради нашего дела, и мы не поступались приличиями. Но не можете же вы всерьез думать о браке с человеком, который не служил в армии и смеялся над теми, кто ушел добровольно. Он тоже был в армии целых восемь месяцев, Он участвовал в последней кампании и сражался под Франклином. Он был с генералом Джонстоном, когда тот потерпел окончательное поражение. «Ничего об этом не слышала», — ответила миссис Мэриозер. И вид у нее был такой, как будто она явно этому не поверила. «Но он не был ранен», — выдвинула она решающий довод. «Многие не были ранены, не он один». Каждый, кто хоть что-то представлял, был ранен. Не знаю никого, кто вернулся без ранений. Тут Скарлетт пришла в ярость. В таком случае, смею предположить, что всем вашим знакомым не хватило ума вовремя укрыться от дождя или от пуль. А теперь позвольте сказать вам кое-что, миссис Мэриозер. И можете передать мои слова всем своим подружкам, сующим нос чужие дела. Я выйду замуж за капитана Батлера, и я бы это сделала, даже если бы он сражался на стороне ямки. Когда достойная дама покинула дом, даже поля ее шляпки тряслись от негодования. Скарлетт поняла, что вместо осуждающего друга заполучила в ее лице открытого врага. Но ей было все равно. Ни словом, ни делом миссис Мэри Озер не могла ей помешать. Ее вообще не интересовало кто что скажет, кроме мамушки. Скарли спокойно пережила обморок тетушки Пити при известии о помолвке и исторически выдержала встречу с Сэшли, который как будто постарел и отвел глаза, желая ей счастья в супружеской жизни. Ее и позабавили, и раздосадовали письма тети Полин и тети Евлали из Чарльстона, Их ужаснула новость о предстоящем браке. Они запретили ей выходить замуж, уверяя, что этот союз не только разрушит ее положение в обществе, но и погубит их собственную репутацию. Скарлетт посмеялась и над никогда когда та, обеспокоенно сдвинув брови, предупредила ее, как верная подруга. — Несомненно, капитан Батлер намного лучше, чем многие о нем думают. Он такой добрый и умный. Смотри, как он сумел спасти Эшли, и он все-таки сражался за конфедерацию. Но, Скарлет, тебе не кажется, что не следует так спешить с решением? — Нет, ничье мнение ее не интересовало, кроме мнения. Мамушки. Только разговор с мамушкой страшно разозлил ее и глубоко ранил. Много лет чего я от вас навидалась, что огорчило бы Мисселин, будь она жепа. Меня вы тоже совсем не радовали, но уж хуже этого ничего и не придумаешь. Замуж за такую скотину. «Да, мэм, скотину, и не надо мне говорить, что он из хорошей семьи, по мне все одно, и в хороших семьях паршивые овцы водятся, да, мисс Карлетт, видела я, как вы у мисс Милочки миста Чарльза увели, хоть вам дело до него не было, видела, как у своей родной сестры мистера Фрэнка отбили». «Обо всем я молчала, хотя видела, как вы плохие доски за хорошие продавали и врали про других житмунов, что лесом торгуют. Повсюду одна ездили, когда кругом полно вольных черномазах Из-за вас миста Фрэнка убили. Вы этих несчастных арестантов голодом морили, так что они чуть дух не испустили». Уж я молчала, хоть миссис Эллины взывала ко мне с земли обетованной. «Мамушка, мамушка, плохо ты смотришь за моей дочерью». «Да, мэм, много я всего терпела, но этого терпеть не буду, мисс Карлетт. Вы не можете идти замуж за скотину, пока я еще дышу».